Средние века, эпоха Возрождения. Как ни преследовали христиан в Римской империи, и как малочисленны ни были христианские общины в течение первых веков, христианство продолжало завоевывать умы сперва в Малой Азии, а потом в Греции, Сицилии, Италии и вообще в Западной Европе. С одной стороны, оно являлось протестом против всей тогдашней жизни в Римской империи, И против идеалов этой жизни, которой зажиточность правящих классов строилась на отчаянной нищете крестьян и городского пролетариата, а так называемая культура зажиточных людей сводилась к развитию удобств в жизни и к некоторому внешнему лоску с полным пренебрежением к высшим духовным потребностям, умственным и нравственным. Но уже тогда многие тяготились изысканности удовольствий в высших классах, соединенной со всеобщей грубостью нравов. А потому не только беднота, которой христианство обещало освобождение, но и некоторые отдельные люди из свободных и богатых классов искали в христианстве более одухотворенной жизни. Одновременно развивалось, однако, и недоверие к человеческой природе. Оно намечалось уже в греко-римском мире со времени Платона и его последователей. Теперь же, под влиянием мрачных условий жизни во время великого переселения народов, безобразие римского общества, а также влияний с востока, развивался пессимизм. Терялась вера в возможность достигнуть лучшего будущего усилиями самого человека. Слагалась уверенность в торжестве злой силы на земле. И люди охотно искали утешение в вере в загробное существование, где больше не будет земного зла и страданий. В таких условиях христианство приобретало все большую и большую власть над умами. Но замечательно то, что существенного изменения в строе жизни оно не произвело. Действительно, оно не только не породило новых форм жизни, сколько-нибудь широко распространенных, но оно помирилось, как раньше делало язычество, с римским рабством, с нормандским крепостным правом и с безобразиями римского самодержавия. Христианские священнослужители скоро стали даже опорой императоров. Имущественные неравенства и политическое угнетение остались те же, что и прежде, а умственное развитие общества значительно понизилось. Новых форм общественности христианство не выработало. В сущности, ожидая скорого конца мира, оно об этом мало заботилось, так что прошло более тысячи лет, прежде чем в Европе, сперва по берегам Средиземного моря, а потом и внутри материка, начал вырабатываться, из совершенно других источников, новый строй жизни в городах, объявлявших себя независимыми. В этих новых центрах свободной жизни, подобных в этом отношении вольным городам Древней Греции, началось и возрождение наук, заглохших было в Европе со времен Македонской и Римской империй. Во времена апостольские последователи Христа, жившие в ожидании скорого Второго пришествия, заботились главным образом о распространении учения, обещавшего людям спасения. Они спешили разнести благую весть, и если нужно, погибали мученической смертью. Но уже во втором веке христианского летосчисления начала создаваться христианская церковь. Известно, как на Востоке новые религии легко разбиваются на множество толков. Каждый по-своему истолковывает возникающее учение и страстно держится своего толкования. и христианству грозило такое же раздробление. Тем более, что в Малой Азии и Египте, где оно особенно развивалось, к нему все время примешивались другие вероучения, буддизм и древнее язычество. Вследствие этого уже с ранних пор учителя христианства стремились создать по ветхозаветному примеру церковь, то есть тесно сплоченную группу наставников, хранящих учения в его истинной чистоте, или, по крайней мере, в единообразной форме. Но раз создались церкви, как хранительницы учения и его обрядов, создавалось, так же, как в буддизме, с одной стороны монашество, то есть удаление части учителей от общества, а с другой стороны слагалась особая могучая каста, духовенство, и шло сближение этой касты со светской властью. Охраняя то, что она считала чистотой веры, и преследуя то, что она считала ее искажением и преступной ересью, церковь скоро дошла в своих преследованиях отступников до крайней жестокости. И ради успеха в этой борьбе она сперва искала, а потом уже требовала, поддержки от светских властей, которые, в свою очередь, требовали от церкви благосклонного к себе отношения, и поддержки религией, своей тиранической власти над народом. Таким образом забывалась основная мысль христианского учения, его скромность, его дух смиренно мудрее. Движение, начавшееся как протест против безобразий власти, становилось теперь орудием этой власти. Благословение церкви не только прощало правителям их преступления, оно представляло эти преступления как исполнение велений Бога. Вместе с тем, христианская церковь употребляла все усилия, чтобы помешать изучению христианами языческой старины. Памятники и рукописи Древней Греции, единственные в то время источники знания, истреблялись, так как церковь видела в них только гордость и неверие, внушаемые дьяволом. И запреты ее были так строги и так совпадали с общим духом нетерпимости христианства, что некоторые писания греческих мыслителей совершенно исчезли, и дошли они до Западной Европы лишь потому, что сохранились у арабов, в арабских переводах. Так старательно вытравлялась христианами эллинская мудрость, Тем временем, однако, феодальный строй с его крепостным правом, водворившийся в Европе после развала Римской империи, начал разлагаться, особенно со времени крестовых походов и после ряда серьезных крестьянских восстаний в городах. Благодаря сношениям с Востоком и усиливавшейся морской и сухопутной торговли, в Европе понемногу создавались города, в которых наряду с развитием торговли, ремесел и искусств Развивался дух свободы, и начиная с X века, эти города начали свергать власть своих светских владык и епископов. Такие восстания стали быстро распространяться. Жители восставших городов сами вырабатывали хартии или записи своих вольностей и заставляли правителей признать и подписать эти хартии, или же они просто выгоняли своих владык. клялись между собой соблюдать свои новые записи вольностей. Горожане прежде всего отказывались признавать княжеский или епископский суд, и сами избирали своих судей. Они создавали свою городскую милицию для защиты города и назначали ей начальника, и, наконец, они вступали в союзы, в федерации с другими такими же вольными городами. Многие города освобождали также окрестных крестьян от крепостного иго, светских и духовных владельцев, посылая деревням на помощь свои городские милиции. Так делала, например, Генуя уже в X веке. И понемногу освобождение городов и возникновение вольных коммун распространилось по всей Европе. Сперва в Италии и в Испании, потом в XII веке во Франции, в Нидерландах, В Англии и, наконец, по всей Средней Европе, вплоть до Богемии, Польши и даже до северо-западной России, где Новгород и Псков с их колониями в Вятке, Вологде и других существовали как вольные народоправства в продолжении нескольких столетий. В вольных городах возрождалось таким образом то свободное политическое устройство, благодаря которому за полторы тысячи лет перед тем, Пышно развелась образованность в Древней Греции. Теперь то же самое повторилось в вольных городах Западной и Средней Европы. И вместе с зарождением новой свободной жизни началось возрождение знания, искусства, свободомыслия которое получило в истории название «Эпохи Возрождения». Вдаваться здесь в разбор причин, которые привели Европу сперва к Возрождению, Ренессансу, А затем в 16 и 17 веках к так называемой эпохе просвещения, я, однако, не стану не только потому, что об этом пробуждении человеческого ума от долгой дремоты есть много прекрасных работ, и даже краткий их обзор далеко увёл бы нас от нашей непосредственной цели. Но мне пришлось бы рассмотреть гораздо подробнее, чем это делалось до сих пор, не только то влияние на развитие наук и искусств, какое имело открытие памятников древнегреческой науки, искусства и философии, равно как и влияние дальних плаваний и путешествий, предпринимавшихся в эти годы торговли с Востоком, открытие Америки и так далее». но также и влияние новых форм общественной жизни, сложившейся тогда в вольных городах. Затем необходимо было бы также показать, как эти новые условия городской жизни и пробуждение крестьянского населения привели к новому пониманию христианства и к глубоким народным движениям, в которых протест против власти церкви сливался со стремлением освободиться от крепостного ига. Такие восстания разлились широкой волной по всей Европе. Они начались с движения альбигойцев в Южной Франции в XI и XII веках. Затем в конце XIV века в Англии произошли крестьянские восстания Джона Болла, уота Тайлера и Лолардов, направленные против лордов и государства в связи с религиозным протестантским движением Виклифа. В Богемии развелось учение великого реформатора и мученика Яна Гуса, сожженного церковью в 1415 году, многочисленные последователи которого, гуситы, восстали как против католической церкви, так и против иго-феодальных помещиков. Затем начались коммунистические движения моравских братьев в Моравии и анабаптистов, перекрещенцев в Голландии, Западной Германии и Швейцарии, причем и те и другие стремились не только очистить христианство от накипи, насевшие на него вследствие светской власти духовенства, но и изменить весь общественный строй в смысле равенства и коммунизма. Наконец, пришлось бы остановиться и на великих крестьянских войнах в Германии в 16 веке, начавшихся в связи с протестантским движением и на восстаниях против попизма помещиков и королей широко распространившихся в Англии с 1639 по 1648 год и кончившихся казнью короля и уничтожением феодального строя. Конечно, ни одно из этих движений не достигло тех целей, политических, экономических и нравственных, которые все они себе ставили. но во всяком случае они создали в Европе две сравнительно свободные конфедерации, швейцарскую и голландскую, и вслед за тем две сравнительно свободные страны, Англию и Францию, где умы были уже настолько подготовлены, что учение свободомыслящих писателей находили многих последователей, и где мыслители могли писать, а иногда и печатать свои труды, не рискуя быть сожженными на костре князьями христианской церкви или быть запертыми навеки в тюрьму. Чтобы вполне объяснить подъем философского мышления, которым отличался XVII век, пришлось бы, следовательно, разобрать влияние этих революционных народных движений наравне с влиянием открытых тогда памятников древнегреческой письменности, о которых так охотно говорят в историях эпохи Возрождения, забывая народные движения. Но такое исследование в области общей философии и истории завело бы нас слишком далеко от нашей непосредственной цели, а потому я ограничусь указаниями на то, что все эти причины вместе взятые помогли выработать новый, более свободный уклад жизни, и давая новое направление мышлению, Они помогли выработке новой науки, освобождавшейся понемногу от опеки богословия, новой философии, стремившейся обнять жизнь всей природы и объяснить ее естественным путем. И, наконец, пробудить творчество человеческого ума. Вместе с тем я постараюсь показать, как все ярче и деятельнее стало выступать с тех пор в нравственной области свободная личность. провозглашавшая свою независимость от церкви, государства и установившихся преданий. В течение первых десяти веков нашего летосчисления христианская церковь видела в изучении природы нечто ненужное и даже вредное, ведущее к самомнению, к гордости. Гордость же преследовалась как источник неверия. То, что есть нравственного в человеке, утверждала церковь, Получается им вовсе не из природы, которая может толкать его только на зло, а исключительно из божественного откровения Всякое исследование естественных источников нравственного в человеке устранялось, а потому греческая наука, пытавшаяся дать естественное обоснование нравственного, отвергалась безусловно К счастью, науки, зародившиеся в Греции, нашли себе убежище у арабов, которые переводили греческих писателей на свой язык и сами расширяли наши познания, особенно о земном шаре и о небесных светилах, а вместе с тем и математическое знание вообще, и медицину. Познание знанию же нравственного, арабская наука, как и греческая, считала частью познания природы. Но такое знание христианская церковь отвергала как еретическое. Так продолжалось свыше тысячи лет, и только в XI веке, когда в Европе начались восстания городов, началось также и свободомыслящее, рационалистическое движение. Стали усердно разыскивать уцелевшие кое-где памятники древнегреческой науки и философии, и по ним начали изучать геометрию, физику, астрономию, и философию. Среди глубокого мрака, царившего в Европе столько веков, открытие какой-нибудь рукописи Платона или Аристотеля и перевод ее становились мировыми событиями. Они открывали новый неведомый кругозор. Они будили умы, воскрешали чувство красоты и восторга перед природой, и вместе с тем пробуждали веру в силу человеческого ума, от которой так тщательно отучала людей христианская церковь. С этих пор началось возрождение, сперва в науках, а потом вообще, а также в исследованиях о сущности и основах нравственности. Многострадальный Абеляр, годы жизни 1079-1142, уже в начале 12 века решился утверждать, вслед за мыслителями Древней Греции, что человек носит в себе самом зачатки нравственных понятий, но поддержки для такой ереси он не нашел. И только в следующем столетии появился во Франции мыслитель Фома Аквенат, годы жизни 1225-1278, который старался соединить учение христианской церкви с частью учений Аристотеля. А в Англии Роджер Бэкон, годы жизни 1214-1294, около того же времени попытался наконец отбросить сверхъестественные силы в объяснении как природы вообще, так и нравственных понятий человека. Это направление было, впрочем, скоро задавлено, и нужны были вышеупомянутые народные движения, охватившие Богемию, Моравию, земли, принадлежащие теперь к Германской империи, Швейцарию, Францию, особенно Южную, Нидерланды и Англию. Нужно было, чтобы сотни тысяч людей погибли от огня и меча, а их руководители подверглись адским пыткам. Словом, нужно было громаднейшее потрясение, постепенно охватившее с 12 по XIV век всю Европу, Чтобы церковь и руководимые ею гражданские правители позволили мыслителям говорить и писать об общественном инстинкте человека, как об источнике нравственных понятий и о значении человеческого разума для выработки нравственных начал. Но и тут мышление, освобождавшееся от гнета церкви, предпочитало приписывать мудрым правителям и законодателям то, что прежде приписывалось божественному откровению. Раньше, чем новое течение мысли решилось признать, что выработка нравственных начал была делом общечеловеческого творчества. В середине XVI века, незадолго до смерти Коперника, годы жизни 1473-1543, вышла его книга о строении нашей планетной системы, которая дала сильный толчок естественно-научному мышлению. В ней доказывалось, что Земля вовсе не стоит в центре Вселенной и даже не в центре нашей планетной системы, что Солнце и звезды вовсе не вращаются вокруг нее, как это кажется нам, и что не только наша Земля, но и Солнце, вокруг которого она ходит, простые песчинки в ряду бесконечного числа миров. Эти идеи так расходились с учениями церкви, утверждавшие, что Земля есть центр Вселенной, и что человек представляет предмет особых забот Творца природы, что Церковь стала, конечно, жестоко преследовать это учение, и немало людей пало жертвами этого преследования. Так итальянец Джордана Бруно был сожжен Инквизицией в Риме в 1600 году. за сочинение «Мудрец торжествующего зверя», где он высказывался за ересь Коперника. Но новое направление уже было дано астрономами и вообще выдвинулось значение точных наблюдений и их математической обработки и знания, основанного на опыте против заключений, основанных на метафизике. Во Флоренции даже образовалась Академия Дель Чементо, то есть «Опыта». Вскоре вслед за тем, в 1609 и 1619 годах, подробные исследования Кеплером годы жизни 1571-1630 законов движения планет вокруг Солнца подтвердили выводы Коперника. Лет 20 спустя итальянский ученый Галилей, годы жизни 1564-1642 годов, выпустил главные свои сочинения, которые не только подтверждали учение Коперника, но доказывали еще дальше, куда ведет физика, основанная на опыте. За приверженность к учению Коперника церковь в 1633 году подвергла Галилея пытке и под пыткой заставила отказаться от такой ереси. Но мысль освобождалась уже от гнета, христианских и древнееврейских учений, и в английском мыслителе и исследователе Франциске Беконе Веруламском, естествознание нашло не только продолжателя смелых исследований Коперника, Кеплера и Галилея, но и основателя нового метода научного исследования, индуктивного метода, построенного на тщательном изучении фактов природы и на получении выводов из этих фактов. Вместо того, чтобы объяснить природу дедуктивно, то есть на основании заранее выведенных отвлеченных умозаключений Мало того, Бэкон набросал основы новой науки, построенной во всех своих главных отраслях на наблюдении и опыте В Англии в эту пору уже шло серьезное брожение умов, которое вскоре вылилось в революцию 1639-1648 годов крестьянскую и особенно среднего сословия в городах, завершившуюся провозглашением республики и казнью короля. И рядом с экономическим и политическим переворотом, то есть с уничтожением власти феодальных землевладельцев и с вступлением во власть городского среднего сословия, совершалось освобождение умов от гнета церквей и выработка новой философии. нового понимания природы, основанного не на умозрениях, а на серьезном изучении природы и постепенного развития жизни, то есть эволюции, которая составляет основу современной науки. Бекон и Галилей были предтечами этой науки, которая во второй половине 17 века все яснее стала понимать свою силу и необходимость полного освобождения от церквей, как католической, так и новых протестантских. Для этого ученые стали сплачиваться между собой и основывать научные академии, то есть общества, работающие для свободного изучения природы. И в этих академиях признавалось основным принципом опытное исследование, вместо прежних словопрений. Такую цель преследовали академии, возникшие сперва в Италии, а потом и королевское общество, основанное в Англии в 17 веке, и ставшая с тех пор оплотом естественно-научного знания и образцом для таких же обществ, основанных во Франции, Голландии, Пруссии и так далее. Такой поворот в науках, естественно, отразился и на науке о нравственности. Фрэнсис Бэкон уже за несколько лет до английской революции сделал попытку, весьма, впрочем, осторожную, освободить вопрос о происхождении и сущности нравственных понятий от религии. Он осмелился высказать, что отсутствию религиозных убеждений не следует приписывать разрушительное влияние на нравственность, что даже безбожник может быть честным гражданином, тогда как, с другой стороны, суеверная религия, если она берет на себя руководство нравственностью человека, представляет действительную опасность. Выражался Бекон чрезвычайно сдержанно, иначе в его время и нельзя было выражаться, но сущность его мысли была понятна, и с тех пор та же мысль стала все громче и определеннее высказываться в Англии и во Франции. Тогда вспомнили о философии Эпикура и Стоиков и началось развитие рационалистической этики, то есть этики на научных основаниях, трудами Гоббса, Локка, Шефтсбери. Кедворса, Хатчессона, Юма, Адама Смита и других в Англии и Шотландии, и Гассенди, Гильвеция, Гальбаха и многих других во Франции. Любопытно, однако, что главная черта объяснения нравственности данного Бэконом, а именно то, что уже даже у животных инстинкт общительности бывает сильнее и постояннее инстинкта самосохранения, оставлено было без внимания его последователями и даже смелыми поборниками естественного объяснения нравственности. Только Дарвин в конце своей жизни решился повторить мысль Бэкона на основании своего собственного наблюдения природы и положил ее в основу нескольких замечательных страниц о происхождении нравственных чувств, вошедших в его книгу «Происхождение человека». Но даже и теперь писатели об этике обходят эту мысль, которая должна была бы лечь в основу рациональной этики, тем более, что, хотя и в менее определенной форме, она все-таки мерцала в основе всех учений, искавших объяснение нравственности в самой природе человека. После бэкона из «Философов 17 века» то же самое прекрасно понял, И еще определеннее высказал гуго Гроций в сочинении о праве войны. После нескольких замечаний о создателе и его влиянии на выработку нравственных понятий не непосредственно, а через посредство, хотя созданной им, но неизменяемой разумной природы, Гроций не задумался признать. что источником права и тесно связанных с ним нравственных понятий были природа и познающий ее разум. Религиозную нравственность и постановление обрядов он выделил из области естественной нравственности и занялся только изучением последней. Под природой же он понимал человеческую природу и отрицал, чтобы она могла не отличать правого от неправого. так как в человеке и в животных развита общительность, которая необходимо влечет человека к выработке спокойного сожития с ему подобными. Рядом с этим сильным общественным побуждением продолжал Гроций, человек благодаря языку имеет способность выводить общие правила для поддержки общежития и поступать сообразно с ними. и эта забота об общежитии становится источником установившихся обычаев и так называемого естественного или обычного права. Выработки этих установлений помогают также понятие об общей пользе и производное понятие о том, что признано справедливым. Но совершенно ошибочно утверждать, говорил он, что людей принуждало заботиться о праве, стоявшая над ними власть, или же, что они заботились о нем ради одной пользы. К тому влекла человека его природа. «Ибо, — писал Гроций, — начиная с животных, есть некоторые из них, которые умеряют и до некоторой степени забывают заботу о себе ради своих детей или себе подобных. Что происходит, — прибавлял он, — по нашему мнению, — От некоего познания, происходящего извне, и составляющего принцип таких поступков, так как в других поступках, более легких, не замечается того же инстинкта. Такое же стремление делать добро другим видно до некоторой степени у детей. В этом же направлении действует и здравое суждение. «Естественное право», — писал дальше Гроций, «есть правило, внушаемое нам разумом, в силу которого мы судим о нравственной необходимости или негодности поступка, смотря по его согласию или несогласию с самой разумной природой. Более того, продолжал Гроций, естественное право так неизменяемо, что сам Бог не может его изменить. Ибо хотя власть Бога громадна, но можно однако сказать, что есть вещи, на которые она не распространяется. Другими словами, соединяя в одно учение Бекона и Гроция, происхождение нравственных понятий становится ясным, если признать основной чертой человека инстинкт общительности. Вследствие этого инстинкта складывается общественная жизнь с некоторыми неизбежными уступками личному эгоизму. Причем она способствует, в свою очередь, выработке понятий родовой нравственности, которые мы находим у всех первобытных дикарей. Затем на почве жизни, слагающейся под влиянием несомненно сильного инстинкта общительности, постоянно работает разум, который ведет человека к выработке правил жизни, все более сложных и укрепляющих вместе с тем побуждение общественного инстинкта и внушенные им привычки. Идет, следовательно, естественным путем выработка того, что мы называем правом. Таким образом, ясно, что нравственный склад и понятие человека вовсе не нуждаются в сверхъестественном объяснении. И действительно, во второй половине XVIII и в XIX веке большинство писавших о нравственности указывало на ее происхождение из двоякого источника, прирожденного чувства или общественного инстинкта, и разума, который укрепляет и развивает то, что подсказано ему наследственным чувством, и инстинктивно выработанными привычками те же, кто непременно хотел ввести в этику сверхприродное божественное начало объясняли инстинкты привычки общественности в человеке божественным внушением совершенно оставляя в стороне то, что привычки и инстинкт общественности свойственны громадному большинству животных Причем, прибавлю я, мы узнаем теперь, что привычки общительности представляют самое верное оружие в борьбе за существование, а потому они все более и более укрепляются в общественных видах. Понимание нравственного, принятое Беконом и гуго Гроцием, неизбежно выдвигало, однако, вопрос, на чем же основывается разум в выработке нравственных понятий? На этот вопрос есть намеки уже в Древней Греции, и тогда на него давались разнообразные ответы. Платон, особенно во втором периоде его жизни, и его последователи, объясняя нравственные понятия человека любовью, внушенной ему сверхприродными силами, естественно, отводили разуму очень скромное место. Разум человека служил только истолкователем разума природы. или внушением сверхприродной силы. Скептические же школы софистов, а потом эпикуры и его школа, хотя и помогли мыслителям Древней Греции отделаться от религиозной этики, но эти две школы, равно как и другие, которые тоже обходились без вмешательства верховной власти, то есть киренаики и последователи Аристотеля, хотя и придавали большое значение разуму, но предоставляли ему очень ограниченную роль, а именно только расценку между различными поступками и образами жизни с целью определить те, которые вернее ведут человека к счастью. Нравственный образ жизни, говорили они, тот, который дает наиболее личного счастья и наиболее удовлетворенное общее состояние не только отдельной личности, но вместе с тем и для всех. Счастье есть свобода от зол, и благодаря нашему разуму, отказываясь от минутных удовольствий ради будущих более прочных радостей, мы можем выбирать в нашей жизни то, что вернее ведет нас к состоянию уравновешенности, к общей удовлетворенности, к гармонической жизни в согласии с самим собой, а также к развитию нашей личности, сообразно с ее индивидуальными особенностями в этой этике отрицается, следовательно, погоня за справедливостью или так называемой добродетелью ради нее самой мало обращается также внимание на жизнь, руководимую идеалом любви, которую проповедовал Платон разуму придается большое значение, особенно Аристотелем Но деятельность разума он видит скорее в рассудительности и благоразумии, чем в смелом решении свободной мысли. Его идеал – правильное мышление, обуздание поступков, которые человек готов совершить под сильным впечатлением, и воля, держащаяся благоразумной середины в соответствии с природой каждого отдельного человека. Аристотель отбрасывал метафизику и стоял на практической почве, считая исходной точкой всякой деятельности стремление к счастью, себялюбие, эгоизм. На той же точке зрения еще более стоял, как мы видели, Эпикур, а за ним и его последователи в течение пяти или почти шести столетий. Со времен же Возрождения, то есть... XVI века эту точку зрения разделял целый ряд мыслителей, включая впоследствии энциклопедистов XVIII века и наших современников, утилитаристов, Бентам, Миль и естественников, Дарвин и Спенсер. Но какой бы успех ни имели эти учения, особенно тогда, когда человечество чувствовало необходимость освободиться от гнета церкви и пыталось проложить новые пути. в развитии форм общественности. Эти учения все-таки не разрешали вопроса о происхождении нравственных понятий в человеке. Сказать, что человек всегда стремится к счастью и к наиболее полному избавлению от зол, значит высказывать давно очевидную, но еще поверхностную истину, выраженную даже в пословицах. В самом деле, не раз уже было замечено, что если бы нравственная жизнь вела человека к несчастью, всякая нравственность давно исчезла бы на свете. Но такого общего замечания недостаточно. Нет никакого сомнения, что желание наибольшего счастья постоянно присуще всякому живому существу. В конечном анализе человек всегда руководится именно этим желанием. Но вопрос, занимающий нас... том и состоит. Почему, вследствие какого умственного или чувственного процесса человек сплошь да рядом в силу каких-то соображений, называемых нами нравственными, отказывается от того, что несомненно должно доставить ему удовольствие? Почему он часто переносит всякого рода лишения, лишь бы не изменить сложившемуся в нем нравственному идеалу, Между тем, ответ, данный названными сейчас мыслителями Древней Греции, а затем и целым рядом позднейших мыслителей-утилитаристов, не удовлетворяет нашего ума. Мы чувствуем, что здесь дело не в одном благоразумном взвешивании удовольствий и не в личном отказе от малых радостей ради других радостей, более сильных и более прочных. Мы сознаем, что имеем здесь дело с чем-то более сложным, и вместе с тем гораздо более общим. Аристотель отчасти понимал это, когда писал, что человек, перед которым открываются два возможных решения, поступает разумно, если останавливается на том решении, которое не вносит разлада в его внутреннее «я» и дает ему большую удовлетворенность самим собой. «Радости, чести, уважения и так далее», — говорил он. Мы добиваемся не только ради их самих, но, главным образом, ради приносимого ими чувства удовлетворенности нашего разума. То же еще в лучшей форме повторил, как мы видели, Эпикур. Но если роль разума признана в такой форме, то является вопрос, что же именно бывает удовлетворено в таких случаях в нашем разуме? И когда вопрос будет поставлен в такой форме, то, как мы увидим дальше, ответ непременно будет таков – потребность справедливости, то есть равноправие. Между тем, если Аристотель и Эпикур и ставили себе этот вопрос, то такого ответа они не давали. Весь строй тогдашнего общества, в основе которого лежало рабство для большинства людей – Весь дух общества был так далек от справедливости и от неизбежного из нее вывода, равноправия, что такого вопроса Аристотель и Эпикур, может быть, даже и не задавали себе. Между тем, теперь, когда старое мировоззрение отжило свой век, мы уже не можем удовлетвориться решениями названных двух мыслителей и спрашиваем, Почему наиболее развитой ум находит наиболее удовлетворение именно в таких решениях, которые оказываются наилучшими в интересе всех? Нет ли здесь глубокой физиологической причины? Ответ Бекона, а за ним и Дарвина на этот вопрос мы уже видели. В человеке, говорили они, как и во всех стадно живущих животных, настолько развит инстинкт общительности. что он постояннее и сильнее других инстинктов, которые можно объединить под общим именем инстинкта самосохранения. При этом в человеке как в существе разумном, живущем уже десятки тысячелетий общественной жизнью, разум помогал развитию и соблюдению таких нравов, обычаев и правил жизни, которые способствовали более полному развитию общественной жизни, и вместе с тем развитию каждой отдельной личности. Но и этот ответ нас еще не может удовлетворить вполне. Из жизненного опыта мы знаем, как часто в борьбе между различными побуждениями узкоэгоистические чувства берут верх над чувствами общественного характера. Мы видим это и в отдельных людях, и в целых обществах. И мы приходим поэтому к убеждению, что если бы в человеческом разуме не было присущего ему стремления вносить в свои суждения поправку общественного характера, то решения узкоэгоистические постоянно брали бы верх над суждениями общественными. И такая поправка, как мы увидим в дальнейших главах, действительно вносится, с одной стороны, глубоко укоренившимся в нас инстинктом общительности – и развивающимся при общественной жизни сочувствием к тем, с кем мы живем, а с другой стороны, больше всего присущим нашему разуму понятием о справедливости. Последующая история учения о нравственности подтвердит такое заключение.